«Виноват!» — вставляет свое слово родитель этого отпрыска. «Сэр Лестер, вы позволите мне высказаться? Мне кажется, мы можем сократить разговор. Прошу вас, не придавайте значения всему этому. Быть может, вы не забыли? Впрочем, нельзя ожидать, чтобы вы помнили такие пустяки. А если забыли, то я вам напомню» что я с самого начала был против того, чтобы девушка оставалась здесь. Не придавать значения покровительству дедлоков? Ого, сэр Лестер должен верить своим ушам, унаследованным от столь благородных предков. Не будь этого, он подумал бы, что не расслышал слов железного джентльмена. «Не нам». «Не вам! Уже незачем распространяться об этом!» Ледяным тоном говорит Миледи, пока ее супруг еще не успел опомниться и только тяжело дышит в полном изумлении. «Девушка очень хорошая. Я ни в чем не могу ее опрекнуть. Но она так равнодушна к этим своим многочисленным преимуществам и, к счастью, которое выпало ей на долю, что влюбилась, или воображает, что влюбилась бедная глупышка, и не способна оценить все это по достоинству. Сэр Лестер позволяет себе заметить, что это совершенно меняет дело. Он должен был знать, что Миледи имеет достаточные причины и основания придерживаться своего мнения. Он вполне согласен с Миледи. Девушке лучше уехать. «Как сказал сэр Лестер в прошлый раз, когда мы так устали от этих разговоров, мистер Раунселл», — томно продолжает леди Дедлок, — «мы не можем заключать с вами никаких соглашений. А если так, то при создавшихся условиях девушке здесь делать нечего, и ей лучше уехать». Так я ей сказала. «Желаете вы...» чтобы мы отослали ее в деревню? Или вы намерены взять ее с собой? Или как вы вообще хотите с ней поступить? Леди Дедлок, разрешите мне говорить откровенно? Пожалуйста. Я предпочел бы как можно скорее избавить вас от этого бремени, а девушке дать возможность уволиться безотлагательно. Говоря так же откровенно отзывается миледи все с той же деланной небрежностью. Я бы тоже это предпочла. Если я правильно вас понимаю, вы возьмете ее с собой? Железный джентльмен кланяется ей железным поклоном. Сэр Лестер, позвоните, пожалуйста. Мистер Талкинхорн выступает вперед из оконной ниши, и дергает за шнурок от звонка. «Я забыла, что вы здесь. Благодарю вас!» Он кланяется, как всегда, и молча отходит к окну. Меркурий быстро является на зов, получает указание насчет того, кого именно ему следует привести, исчезает, приводит указанное лицо и снова исчезает. Роза Как видно, плакала, да и сейчас еще очень взволнована. Не успела она войти, как заводчик, встав с кресла, берет ее под руку и останавливается с нею у двери, готовой уйти. — Вот видите, вас уже взяли на попечение, и вы уходите под надежной защитой, — устала, — говорит Миледи. — Я сказала, что вы очень хорошая девушка, и плакать вам нечем. И все-таки, — замечает мистер Талкингхорн, чуть подвигаясь вперед и заложив руки за спину, она, вероятно, плачет от того, что ей жалко уезжать. Что с нее взять? Ведь она невоспитанная, — парирует мистер Раунсуэлл довольно резким тоном, как будто он обрадовался, что наконец-то получил возможность отыграться на этом крючкотворе. Девчонка неопытная, ничего еще не понимает. Останься она тут, сэр. Может, она и развелась бы. Все может быть, — невозмутимо соглашается мистер Талкинхорн. Роза всклипывая, говорит, что ей очень грустно расставаться с Миледи, что в честь Нюолди она жила счастливо, что у Миледи ей было хорошо, и она бесконечно... «Благодарна, Миледи!» «Полна, глупый ты, котенок!» — негромко и мягко останавливает ее заводчик. «Возьми себя в руки, если любишь ото!» Миледи отпускает девушку мановением руки, выражающим лишь равнодушие, и говорит «Довольно, милая, перестаньте!» «Вы хорошая девушка, идите!» Сэр Лестер, величественно отрекшись от участия в этом деле, замыкается в святилище своего синего сюртука. Мистер Талкинхорн, неясная фигура на фоне темной улицы, теперь, правда, уже испещренной световыми бликами фонарей, маячит перед глазами миледи еще более высокой и черной, чем всегда. Сэр Лестер и леди Дедлокк, говорит мистер Раунсейл после недолгого молчания. «Прощаюсь с вами. Прошу извинить меня за то, что я, хоть и не по своему почину, вновь обеспокоил вас столь скучным делом. Уверяю вас, я прекрасно понимаю, как надоели леди Дедлок все эти пустяки. Пожалуй, я сделал лишь один промах. Надо было тогда же... Уговорить девочку уехать со мной, не беспокоя вас. Но мне казалось, и, смею заметить, я, очевидно, преувеличил значение этого вопроса, мне казалось, что уважение к вам обязывает меня объяснить, как обстоит дело. А считаясь с вашими пожеланиями и удобствами, я проявлю искреннее стремление уладить дело по-хорошему. — Надеюсь, вы извините меня за то, что я так плохо знаю высший свет. Сэр Лестер считает, что подобная речь вынуждает его покинуть свое святилище. — Мистер Раунсуэлл, — внушает он, — говорить об этом нет надобности. Я полагаю, что никаких оправданий не нужно ни нам, ни вам. — Рад слышать это, сэр Лестер. Если вы разрешите мне напоследок вернуться к тому, о чем я говорил раньше, то есть к долголетней службе моей матери в семействе дедлоков, а подобная служба предполагает высокие достоинства и у господ и услуг, я приведу вот этот маленький пример. Девушку, с которой я сейчас стою под руку, и которая показала себя такой любящей и преданной при расставании, а ведь осмелюсь сказать, что моя матушка до некоторой степени воспитала в ней подобные чувства. Хотя, конечно, леди Дедлок своим сердечным участием и мягкой снисходительностью сделала для Розы гораздо больше. Возможно, что он говорит это с иронией, однако в его словах больше истины, чем он думает. Впрочем, он говорит, не изменяя своей обычной прямоте, только оборачивается в ту сторону слабо освещенной комнаты, где сидит Миледи. Сэр Лестер встает, чтобы ответить на прощальные слова посетителя, мистер Талкинхорн снова звонит, Меркурий снова прилетает, и мистер Раунселл с Розой уходят из этого дома. Вносит лампы, и оказывается, что мистер Талкинхорн еще стоит у окна, заложив руки за спину, а Миледи еще сидит в кресле, и перед глазами у нее еще маячит его фигура, заслоняющая от нее и ночь и день. Миледи очень бледна. Заметив это, когда Миледи поднимается, чтобы уйти, мистер Талкинхорн думает. «Еще бы ей не бледнеть!» «Да чего сильна эта женщина!» «Она все время играла роль!» «Но и он умеет играть роль!» «У него одно неизменное амплуа, и когда он открывает дверь перед этой женщиной, пятьдесят пар глаз в пятьдесят раз более зорких, чем глаза сэра Лестера, не заметили бы, Ни единого изъяна в его игре. Сегодня леди Дедлок обедает одна в своей комнате. Сэра Лестера вызвали в парламент спасать партию Дудла и громить клику Кудла. Сидя за обедом, леди Дедлок по-прежнему мертвенно-бледная и точь-в-точь -точь такая, как о ней говорит изнемогающий кузен, Спрашивает, уехал ли сэр Лестер? — Да. — А мистер Талкинхорн уже ушел? — Нет. Вскоре она опять спрашивает. — Неужели он еще не ушел? — Нет. — Что он делает? Меркурий полагает, что он пишет письма в библиотеке. — Миледи желает его видеть? — Нет, ни в коем случае. Зато он желает видеть Миледи. Спустя несколько минут ей докладывают, что он свидетельствует Миледи свое почтение и спрашивает, не соблаговолит ли она принять его и побеседовать с ним несколько минут после обеда. Миледи примет его сейчас. Он входит, извиняясь за то, что помешал ей кушать, хоть и с ее разрешения. Когда они остаются одни, Миледи взмахом руки просит его прекратить эту комедию. — Что вам угодно, сэр? — Вы знаете, леди Дедлок, — говорит юрист, садясь в кресло неподалеку от нее и медленно потирая ноги в поношенных штанах. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз... Я несколько удивлен вашим образом действий. — Вот как? — Да, решительно удивлен. Не ожидал я этого. Я считаю, что вы нарушили наш договор и свое обещание. Это меняет наши отношения, леди Дедлок. Должен сказать, что я этого не одобряю. Перестав потирать ноги, он кладет руки на колени и смотрит на нее. Он, как всегда, невозмутим. Он не изменился ни в чем, однако в его обращении сейчас чувствуется какой-то едва заметный оттенок вольности, которого раньше никогда не было. И это не укрылось от внимания женщины. «Я не совсем понимаю вас». «Нет, кажется, понимаете. Думаю, что понимаете». «Полно, леди Дедлок, полно!» Не к чему нам теперь фехтовать друг с другом и скрещивать рапиры. Ведь вы любите эту девочку? Ну так что же, сэр? Вы знаете, да и я знаю, что вы уволили ее не по тем причинам, которые указали, но чтобы оградить ее, насколько возможно, от... простите, что я об этом говорю, но в этом суть дела, от позора и бесчестия, которые угрожают вам. Ну так что же, сэр? А вот что, леди Дэдлок, отвечает юрист, положив ногу на ногу и поглаживая колено. Я против этого. Я считаю, что это опасно. Я убежден, что этого не нужно было делать, ибо это вызовет в вашем доме разговоры, подозрения, слухи и тому подобное. Кроме того, этим вы нарушили наши условия. Вы должны были оставаться совершенно такой же, как раньше. Однако вам, очевидно, самой ясно, как ясно мне, что сегодня вечером вы были совсем другой, нежели всегда. — Хэ, да что говорит, леди Дедлок, это ясно всем. — Если я, сэр, — начинает она, — помня о своей тайне. Но он перебивает ее. «Леди Дедлок, в этом суть дела. А когда говоришь о деле по существу, необходима полная ясность. Это уже не ваша тайна. Извините меня. Тут вы ошиблись. Это моя тайна. И я храню ее ради сэра Лестера и его рода. Будь она только вашей тайной, леди Дедлок, мы не вели бы здесь этого разговора. «Совершенно верно. Если помня об этой тайне, я по мере сил стараюсь спасти невинную девушку. Ведь я не забыла, как вы на нее намекали, когда в честь Ниолди рассказывали мою историю гостям. Стараюсь спасти невинную девушку от тяжелых последствий, угрожающего мне позора, то я поступаю так, как решила поступить». Ничто в мире и никто в мире не может поколебать мое решение или повлиять на меня. Она говорит все это непринужденно, отчетливо и внешне так же бесстрастно, как он. А он педантично обсуждает суть дела, словно это женщина, просто бесчувственное орудие, которым он пользуется в своих целях. — Вот как, — говорит он, — тогда вы сами видите, леди Дедлок, что доверять вам нельзя. Вы изложили все совершенно ясно, с предельной точностью. И теперь я вижу, что доверять вам нельзя. — Быть может, вы помните, что я не скрыла своего беспокойства о девушке, когда мы ночью беседовали в честь Неолди. Да отвечает мистер Талкинхорн, спокойно вставая и становясь спиной к камину. — Да, я припоминаю, леди Дедлок, что о девушке вы тогда говорили. Но это было раньше, чем мы заключили условие. А ведь и буква, и дух нашего условия запрещали вам совершать какие бы то ни было поступки, вытекающие из моего открытия. Это бесспорно так.